Владимир Шорохов. Лабиринт. Исполняет Дмитрий Поляков. Один. Ходячий манекен. Даже в темноте чувствовалось, что Стас улыбается. Он всегда улыбался, когда ел, спал, смотрел кино или просто сидел на унитазе. Вечно улыбился, словно придурок. Впрочем, так оно и было. Шш! прошипел Олег, дав понять, чтобы Стас ступал осторожно. Они давно присматривались к этому зданию. Высотка вот уже несколько лет стояла пустой. Стекла в окнах не были разбиты, но внутри помещений творился настоящий хаос. Складывалось ощущение, что офисным работникам дали полчаса на съезд, а то, что не успели забрать, Так и осталось лежать в залах. Идем туда, как можно тише произнес Олег и приоткрыл механической рукой дверь. «О, -о, О! протянул Стас и перешагнул невидимый луч лазера. Несмотря на свой придурковатый вид, он был отличным другом, видел то, что не замечал Олег. Вот и сейчас обнаружил скрытую сигнализацию. Зачем установили? Подумал Стас, и как можно выше поднимая ногу, переступил порог. В этом районе было много пустующих зданий, есть чем поживиться, но надо быть осторожным. Автоматические охранники не будут церемониться, могут открыть огонь. Вот мальчишки и крались по темным помещениям, не включая свет. «Смотри!» – мальчик с улыбкой на лице стал разгребать бумагу. «Вот это удача! Ты это видел?» «Да», – расстроенно ответил ему друг, – понимая, что Стас радуется всему, даже ржавому болту. «Похоже, все вынесли». «А это?» Мальчик поднял с пола темно-голубой куб и показал другу. «Выбрось, нам это не нужно». Они давно уже промышляли тем, что собирали запчасти для человека. Многое можно купить, но это же денег стоит. Иногда везло, пару раз находили мертвые тела, и тогда, орудуя отверткой и щипцами, снимали все, что можно. Человек изменился». Тому было много причин, не только болезни, от рождения или экология, но и просто дань моде. Вот люди меняли себе глаза, челюсти, уши, суставы, легкие и даже кожу. «Уходим!» — шепотом приказал Олег и посмотрел в темный коридор, откуда донеслось гудение пропеллеров дрона-охранника. «Я заберу!» — и мальчик, схватив куб, запихал его в рюкзак. «Бежим!» — крикнул Олег и, дернув Стаса за руку, бросился к двери. «Вы нарушили границы частной собственности! Вы арестованы!» – взревел голос робота. «Бежим!» Олег знал только одно. Если им удастся выбежать из здания и пересечь оранжевую линию границы, робот-охранник остановится, и тогда можно сплясать, корчи ему рожицы. «Вы арестованы! Вы арестованы!» Нудно повторял голос из темноты. Стас умел убегать, это не первая его вылазка. Он нагнулся и, скользя по полу, вылетел в коридор, а оттуда в сторону лестницы. Олег всегда удивлялся, как этот несмышленный мальчишка мог запомнить сотни поворотов и с закрытыми глазами выйти из подземного лабиринта. Наверное, поэтому и брал его с собой. Но сейчас надо срочно уходить. «Вы арестованы! Предупреждение! Открою огонь!» «Вот чёрт!» — крикнул Олег, перепрыгивая через перевернутый стол. Они бежали так быстро, что не заметили второго охранника, что пытался преградить им путь. Но Стас налетел на дроны, и тот, потеряв равновесие, закрутился на месте. «Ты видел? Ты видел?» Радостно кричал мальчишка, а сам уже выбежал на улицу и устремился к спасательной оранжевой линии. Через секунду они упали на асфальт. Легкие разрывало, а мотор, что прокачивал глицеиновую кровь, взвыл, стараясь как можно быстрее насытить мышцы кислородом. Робот-охранник, похоже, и не думал останавливаться. Но, подлетев к оранжевой линии, резко остановился. «Вам повезло, но в следующий раз я вас разберу на запчасти». Уж явно по-человечески заявил бот. И еще раз посмотрел на оранжевую линию, что очерчивало каждое здание. «А не пошел бы ты далеко!» Смеясь и показывая неприличный жест, Олег стал подниматься. «Уходим!» «О вашем правонарушении я буду вынужден сообщить в службу социального благополучия». «Сообщай! У меня все равно баллов нет!» «Но, ты чего сидишь? Пошли!» Обратился Олег к Стасу, что опять улыбался. «Облом! Только зря время потратили! Черт!» И еще раз показал палец Боту, что не хотел никуда улетать. Мальчик не спешил возвращаться домой. Ему нравился Олег. Тот всегда о нем заботился, кормил и дождавал места в своей комнате, что располагалось в доме сотых. «Мы куда?» – соскочив и догнав друга, спросил Стас. «План не выполнен, нужно найти ходячий манекен и почистить его». «Ура!» – обрадовался пацан и, прыгая словно кузнечик, замахал руками. «Идиот!» Но мальчик не обижался, а продолжал радоваться. Под ходячим манекеном Олег имел в виду человека, у которого часть тела была механической. Тут подойдет все – керамические пластины в позвонке, запястья на искусственных нервах, тазовые шарниры. В общем, все искусственное, а таких людей с каждым годом все больше и больше. Но не надо думать, что все так просто. Наряду с механикой у человека появилась сила. Нужно выследить ходячий манекен. Он должен быть один, покинуть бар и проследить путь, а после в тихом месте напасть. Но это еще полдела. За пару минут нужно снять все, что успеешь, и ни в коем случае не трогать блок жизнеобеспечения. А потом еще унести ноги, иначе тюрьма. Они весь вечер шлялись по улице, несколько раз останавливались у баров, где часто засиживались бедолаги, у которых жизнь не удалась. Но в этот раз их было мало, а те, что сидели одни, не внушали безопасного исхода операции. «Как тебе вон тот?» Олег специально спросил Стаса, поскольку тот мог определить наличие брони в теле ходячего манекена. Его, потирая от радости ладони, спросил мальчишка. «Прошвырнись, понюхай, если все хорошо, подмигни». «Вот так?» — и Стас заморгал двумя глазами. В том, что паренек был дурачком, был большой плюс. На него не обращали внимания, разве что на глупые выходки, но и тут были свои плюсы. Минут через десять Стас вернулся. «Во!» — сказал он и показал две руки с поднятыми большими пальцами. «Уходим». Ждать пришлось недолго, а вот дальше, стараясь не потерять клерка, что не кстати зашел не в свой бар, пришлось поплутать. И все же Олег дождался подходящего момента, и когда пошатывающаяся фигура зашла в подъезд, он тут же последовал за ней. Этот район был переходящим от восьмого сектора к девятому. Здесь в основном проживали мелкие служащие, офисный планктон, продавцы и механики. Олег еще только оценивал обстановку, как Стас со всего маху ударил бедолагу по голове. Мужчина хрюкнул, схватился за голову, но второй удар мальчишки перевел его систему жизнеобеспечения в нейтральное положение. Ноги подкосились, и он бы с грохотом упал на ступеньки, но Олег успел вовремя подхватить мужчину. Тут же потянул его тело в сторону мусоропровода. «Осторожно!» — напомнил Олег Стасу, наблюдая, как тот, ловко орудуя отверткой, уже снимал защитный кожух от левого предплечья. «Хруст, а после треск рвущихся искусственных волокон!» «Осторожно!» — еще раз напомнил Олег но мальчик взяв большие щипцы перекусил зажим и дернул механическую руку мужчина застонал его система жизнеобеспечения проанализировала поломку и старалась предотвратить последующее разрушение тела новый удар по голове ноги мужчины как у припадочного задергались олег с ужасом посмотрел на тело уходим приказал он и посмотрел наверх где хлопнула дверь и послышались голоса я уже Пыхтя и потянув на себя кусок керамической кости, произнес мальчишка, но белые сухожилия не отпускали. «Уходим!» – ещё раз приказал Олег и стал спускаться по ступенькам. Хруст. Что-то лопнуло. «Есть!» – радостно закричал Стас и тоже побежал за другом. «Смотри, что у меня есть! Смотри, смотри, смотри!» Лишь когда вышли на улицу и прошли несколько кварталов, Олег взглянул на трофей мальчишки. «Ты его сломал!» Разочарованно произнес он и вернул кусок предплечья мальчишки, а тот вовсе не расстроился, а тут же положил его в свой рюкзак. Что за невезуха! В последние дни работы было мало. Да и кто возьмет, разве что на нелегальную подработку, но Олега это устраивало. Он давно сбежал из дома, забыл родителей и теперь, сняв комнатку в доме сотах, пытался приспособиться к самостоятельной жизни. Думал, что ему дорога открыта, стоит только немного поднапрячься, и Фортуна обязательно улыбнется. Уже второй год работал на Дональда, высокая детина. Он раньше играл в сборной по баскетболу, но травма позвоночника поставила жирную точку в его спортивной карьере. Дональд занимался тем, что скупал у таких, как Олег, запчасти для тел. За это их изношенные механизмы. Сделка была честной. Но только найти эти запчасти порой нелегко, вот и шли и со Стасом на риск, нападая на одиноких прохожих. «Не подскажешь, где улица Щерса?» К Стасу подошел невысокий мужчина. Его тело было худым. алекс сразу обратил внимание на механические пальцы с толстыми накладками. Такие протезы используют механики, и они всегда востребованы. Там улыбнувшись ответил мальчик и кивнул в сторону торгового центра монетка вам куда может знаешь где magic эрс там но подумав стас добавил дорога роют яма труба он говорит что там ремонтируют дорогу лучше обойдите композит про это через дворы и за домом пояснил олег а сам подмигнул другу тот в ответ заморгал да да яма там труба там ладно сухо ответил мужчина резко повернулся но на полуобороте его тело замерло олег подумал что в позвонке стерлись керамические прокладки а значит тело давно не ремонтировалось мужчина перебежал дорогу не говоря ни слова олег со стасом побежали в другую сторону они знали этот район очень хорошо через дворы не пройти там давно уже стоит забор а значит незнакомцу придется возвращаться и через арку выйти на ту самую улицу Щерса. Минут через пять уже были на месте. Разделились, и как только ходячий манекен появился, мальчишка отточенным движением нанес удар по голове бедолаги. В арке было темно, его инфракрасный блок давно уже вышел из строя. Хруст не то проломленного черепа, не то сломанной палки, но Артур не смог удержать равновесие и через секунду врезался лбом в асфальт. «Еще припечатай, шевелится», – стараясь не говорить громко, приказал Олег. Мальчишка радостно взвизгнул, подпрыгнул и снова нанес удар. «Как я его? Ты видел, видел, видел, как ноги закувыркались? Кувыркались-то, кувыркались, Куваркон! Кувыркались, ха, Куваркон! ха!» «Кончай, быстро за дело, сними крышку и левое запястье, похоже, нам повезло». Если полиция поймает, то в лучшем случае спишут социальные баллы, а это плохо. У Олега их осталось немного. В худшем могут разобрать на запчасти и отправить на отработку, а это уже год жизни. Поэтому Олег орудовал отверткой как можно быстрее. Ему хотелось снять правую кисть. За нее сможет выручить как минимум пол биткоина, а это хорошая зарплата. Втулка-зажим с искусственными нервами не стал церемониться, хотя они и стоят прилично. Еще немного кисть уже болталась на одном шаровом шарнире, и тут ходячий манекен очнулся. Стас по привычке схватил палку, чтобы утихомирить мужчину, но не успел. Артур еще секунду назад очнулся, слышал, как сопят налетчики, как рвутся нервы. Теперь его правая рука была бесполезной. Минута, и он ее потеряет. Резкий выпад, не обращая внимания на повреждения, он перевернулся на спину, пальцы левой руки выхватили отвертку у мальчишки. Стас постарался нанести удар палкой, но удар в его живот, и тело согнулось. «Ой, больно!» – по-детски простонал он, выронил палку и прижал ладони к животу. Олег пнул Артура, но тот, словно паук, вскочил на ноги. Единственная целая рука сделала резкий выпад вперед и отвертка – вонзилась в искусственное легкое. Олег не почувствовал боли, ее давно уже в груди не было. Еще один удар. Пришел в себя Стас и, схватив палку, стал колотить Артура, но тот теперь был готов к нападению. Новый удар ногой отбросил мальчишку. Олег понял, что они упустили инициативу и теперь не смогут завладеть трофеем. Ругаясь, он попятился к стене, не забыв при этом схватить за шиворот Стаса. «Уходим!» «Уходим!» – весело повторил мальчишка и замахнулся, чтобы еще раз ударить мужчину палкой. Но Стас отдернул его. Они побежали. «Уходим, уходим!» – радостно кричал. «Уходим!» Олег злился. Уже вторая попытка, и она тоже неудачная. Весь день на смарку. А если этот ходячий манекен заявит в полицию, то их будут искать и, может, даже поймают. «Сюда!» – крикнул Олег, хотя Стас и так знал, куда бежать. Они вышли на оживленную улицу, здесь легче затеряться, но зато тут кругом камеры, и надо их избегать. «Постой, постой!» – произнес Олег и удивился тому, что, пробежав несколько кварталов, стал задыхаться. В висках стучало, а в глазах появились темные пятна. «Я сейчас...» – я... – в груди захрюкало. Почувствовал, как по животу что-то побежало, приложил руку и вспомнил, что его пырнули в грудь. Это не смертельно, у него уже давно не было живых легких, а те, что установили, могли справляться со смогом, который весной накрывал город. У искусственных легких была та же функция – насыщать кислородом кровь, но теперь они были повреждены. «Надо к Дональду, срочно! К Дональду, Дональду!» – радостно закричал мальчишка и захлопал в ладоши.